Глава тридцать Чеда открыла глаза. Над головой темнел каменный потолок. Тусклая лампа свисала с крючка. Еще пять стояли вдоль стены. Воздух был спертый, влажный и пах обеззараживающими отварами. В углу по замшелым камням сочилась ручейком вода. Чеда повернула голову, пытаясь осмотреться. Руки и ноги ее были пристегнуты к крестообразному столу. Сил не хватало даже на то, чтобы приподняться и рассмотреть, чем именно. Забинтованная правая рука, примотанная к столу в трех местах, мерно пульсировала болью. Но стоило шевельнуть ей, как боль пронзала иглой. С левой рукой дело обстояло чуть лучше. Неизвестный закрепил только запястье. Чеда долго осторожно крутила ремень, расшатывала заклепки, пока сыромятная кожа не подалась, наконец. С одной свободной рукой дело шло чуть легче, даже получилось расстегнуть ремень на правом плече, как взгляд упал на стол у стены. Дюжина поблескивающих ножей, пил, клещей и угрожающих гнутых щипцов непонятного назначения лежала ровными рядами. Полка над ними заставлена была бутылочками с голубой жидкостью, оловянными мисками и связками узких коричневых лент. Паника охватила Чеду. Она помнила, как пришла к Дарцзаде за помощью, потеряла сознание. И вот теперь это. Дарцзада собирается отрезать ей руку. Может, посчитал, что идти к девам слишком опасно. Может, не вышло договориться со своим человеком. И вот... Он зачем-то решил оставить ее в живых, отсечь руку, чтобы остановить действие яда. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Дарзада никогда бы так не поступил», — подумала она, — «только не со мной». Но это были слова испуганной маленькой девочки, все еще жившей глубоко в душе. Дарзада — хладнокровный человек, если он решил, что для спасения жизни нужно отрезать руку, он ее отрежет. Чеда не могла принять такой судьбы. Рано. Сперва она должна добраться до Диев, а Дардзада должен смириться. Дрожащими пальцами она расстегнула два оставшихся ремня, всхлипывая от пронзительной боли, как ребёнок. Ей хотелось остановиться, но она не могла. Лежать тут и ждать, пока отрежут руку? Ни за что. Наконец ей удалось высвободиться и сесть. Ремни на щиколотках затянуты были кое-как, над ними даже стараться особенно не пришлось. И всё же... Когда пришло время слезать со стола, в ушах звенело от боли. Белый тауп с жёлтыми обшлагами и такой же полосой по подолу пропитался потом. Правый рукав был закатан. Чеда осторожно опустила его, пряча бинты и болезненную голубезну кожи. Справа что-то звякнуло металлом, зажёгся тошнотворно пляшущий жёлтый огонёк. Чеду замутило. Эй, хмуро позвал кто-то, шаркая по каменному полу. «Ни Дардзада. Но кто?» Она понятия не имела. Ясно было только одно, нужно убираться. Чеда взяла с хирургического стола самый острый и длинный нож. Драться таким всерьез она бы, конечно, не стала, но для начала сойдет. Она доковыляла до дальней стены и забилась в нишу у лестницы. «Эй, ты очнулась, девушка!» Луч света упал на пол. Чеда вжалась в камень, пережидая приступ головокружения. Только бы не стошнило. В комнату прошаркал сагбенный старичок с склокоченной бородёнкой, над которой поблёскивали круглые очки. че ринулась вперёд, выставив нож. «Отойди!» Она сделала пару выпадов для острастки. Старичок испуганно отступил. «Стой, стой!» «Я...» Голова кружилась, звон в ушах становился всё громче. «Не подходи!» Старичок отступил к крестообразному столу, за стеклами очков его перепуганные глаза выглядели еще больше. «Нельзя уходить!» Чеда, не сводя с него глаз, попятилась к лестнице. Старичок поставил фонарь и сделал осторожный шаг к ней. «Нельзя уходить, девушка! Дарзада ушел поговорить с наставницей!» Он говорил что-то ещё, но Чеда не могла расслышать слов. Звон в ушах перекрыл всё, оставив лишь бешеный стук сердца и попытки сглотнуть ком в горле. Ложь. Дарзада не собирался ни к кому идти, а старичок, будто подтверждая её мысли, вытянул руку, пытаясь её поймать. Чеда полоснула ножом наугад. Она не почувствовала сопротивления, но кровь хлынула вдруг из старческих ладоней, раскрыли зияющие раны. Ей даже показалось, что она увидела кость, но старичок сжал кулаки. Медлить было некогда. Не сводя с него глаз, Чеда поднялась по лестнице к тусклому рассеянному свету. Она думала, что старичок бросится за ней, но он так и остался в подвале. Кажется, она слышала крики. Чьи крики? Мамины? За звоном в ушах было не разобрать. Наверху оказалась крошечная лавка, заставленная разноцветными склянками и какой-то жидкостью. В огромной банке на центральной полке плавали синие пиявки. Кое-как открыв дверь, чеды вывалилась на улицу, пытаясь понять, где находится. Дома выглядели богато, но незнакомо. Она сунула нож в руках, чтобы прохожие не косились так странно, и, шатаясь, побрела прочь. Быстрее отсюда. К счастью, она скоро вышла на жёлоб. и сразу грохот копыт и повозок оглушил ее. Одни везли на базар бочонки и амфоры, другие тянули в сторону бойни и мясного рынка орущих, блеющих животных. Третьи — белокожих варваров на рынок невольничий. Они тянулись толпой, сотни, тысячи людей в таубах, как пустынники, в тяжелых плащах и штанах, выдававших жителей северных земель, в набедренных повязках и драгоценных украшениях. Шарахай кипел жизнью. Одна Чеда не знала, куда податься. «Как она вообще попала сюда?» В левой руке окровавленный нож. «Чья это кровь? Её?» Так и не поняв, зачем он был нужен, она просто выбросила его и свернула на другую улицу, копейную, кажется. «Девы». Она вспомнила. «Найти дев». Вот чем она занималась последние недели. Придерживая раненую руку, она побрела по копейной улице, стараясь ни с кем не сталкиваться. По обочинам проклюнулись редкие для лета жёлтые цветочки. Влажный воздух напоминал о каком-то подвале с жуткими инструментами. Где она его видела? Наверное, во сне. Девы. Добраться до дев. Сперва она даже не заметила странное молчание, повисшее над улицей. Но стоило поднять голову, вот они. Кавалькада стальных дев на чёрных лошадях. На мгновение Чеда почувствовала облегчение, но тут же испугалась. Кровь отлила от лица, звон в ушах прекратился, уступив место давящей тишине. Нет, не так. Девы убьют её, если узнают, что она сделала. Нельзя к ним выходить. У неё ведь был другой план, но какой? Она не могла вспомнить. Десять дев ехали парами, не спеша. Погонщики спешно оттаскивали повозки, давая им дорогу. Прохожие сжались к стенам домов, склоняя головы, даже стражники кланялись, крепко стиснув копья. Чеди хотелось убежать, но она знала, что это просто страх. Страх всегда заставлял ее двигаться, действовать, а это все напоминало ямы. «В ямах никогда нельзя показывать, что тебе страшно. Она отошла в толпу». поскользнувшись на свежем навозе. Нырнула за телегу, спряталась в толпе других женщин, скрестив руки на груди и низко склонившись, чтобы спрятать окровавленный рукав. Садницы приближались. Вот проехала первая пара, еще одна. Чеда не смела поднять головы, но желание было так велико, что она засмотрелась на конские копыта и едва удержалась от того, чтобы взглянуть ближайшей деве в лицо. Поговаривали, что девы ездят так медленно, чтобы заглядывать в чужие мысли, но Чеда в этом сомневалась. Если бы они умели так делать, давно бы узнали о её поездках в пустыню и работе на османа. Впрочем, она редко попадалась им на глаза. А может, в хоре чужих мыслей они просто не слышали её грешки. «Дыхание пустыни. Вдруг они почувствовали, что она здесь». Ее замутило так, что она чуть не схватилась за женщину, стоявшую впереди. Вдох. Выдох. Вот осталась последняя пара. Она ехала все медленнее и медленнее, пока не остановилась вовсе. Другие девы остановились тоже, будто повинуясь незримому сигналу. В полной тишине черная лошадь зазвенела с бруей, подходя ближе, застучали копыта по мостовой, будто кузнечные молоты. «Может, среди этих дев есть таз, с которой Чеда дралась в пустыне?» «Ты!» Чеда задрожала. Она не могла поднять голову, просто не могла. «Эй, ты!» Но выбора не было. Нужно ответить, ведь если она не подчинится, дева убьёт её на месте. Чеда подняла голову. Дева сидела в седле, прямая, как копьё, в одной руке поводья, на поясе сабля. Руки, покрытые татуировкой из хны, да тёмные глаза. Вот всё, что выделялось среди чёрных одежд. И взгляд её подведённых сурьмой глаз был направлен не на Чеду, а на погонщика, стоявшего рядом. Страх исчез. «За мной», — велела дева. Погонщик поклонился. «Повинуюсь воле королей». Вот и всё, что он мог сказать. Едва не плача, он развернул повозку, расплескивая грязь из лужи, и последовал за девой к Таурияту. Чеда снова смогла дышать. Улица оживилась, словно немедленно забыв о девах. Нужно было идти дальше. И Чеда пошла, шаг за мучительным шагом, к огромному холму, с которого смотрели на город дворцы королей. Она столкнулась с кем-то, и руку обожгло болью, словно ее в расплавленное золото опустили. И вдруг... боль исчезла но от этого стало ещё тревожнее исчезли и звуки кто-то заговорил с ней но она не смогла разобрать слов улица потемневшая после дождя побелела вокруг занялась ярким светом чеда могла разглядеть лишь очертания домов повозок и людей словно смотрела на теряющуюся вдалеке старую жизнь стоя на пороге новой кто-то коснулся ее спины и повел куда она понятия не имела Ей только стало немного тревожно, потому что она ведь должна успеть куда-то... Но куда и зачем? Вот Айя прошла мимо, сияя ослепительной, как солнце. «Мама», — позвала Чеда, но Айя только взглянула на неё испуганно и поспешила дальше. Яркость улицы сменилась тьмой. Чеду усадили на стул, вокруг нависали какие-то полки, сотни и сотни маленьких шкафчиков. Она не могла понять, зачем кому-то столько, и от этого ей стало смешно. Кто-то заставил её положить руку на стол и начал срезать бинты. Боль вернулась, тупая, ноющая. Рука под бинтами была похожа на странный уродливый фрукт, тёмно-синяя, почти чёрная, как сердцевина цветка адишары. Какой-то толстяк с мощной челюстью сел напротив. Он просто сидел и пялился на её руку, приоткрыв рот. Ножницы выпали из пальцев. На мгновение Чеда поняла по его лицу, что надежды нет, и яд распространился по всему телу. Но от мысли о том, что она умрёт, стало почему-то ещё смешнее. Толстяк посмотрел, наконец, на неё, а не на руку. Из его покрасневших глаз покатились слёзы, но он решительно тряхнул головой, вытер их и принялся бегать по комнате, выдвигая один ящичек за другим. Потом смочил платок из какой-то склянки и прижал к её носу. Запах был неприятный, она попыталась увернуться. И всё потемнело. Когда она открыла глаза, над головой синело небо, а спине было жёстко. Чеда лежала в телеге, запряжённая мулом. Оправил телегой какой-то человек, одетый в серебристое с бронзовым одежды, проповедника из далёких земель. Редкое, вшарохае зрелище. Проповедник тихо говорил с ней, то и дело гладил по волосам, по щеке, но она не могла понять ни слова. Город вокруг стал уже не таким ярким, на него можно было смотреть, не щурясь. Но вот телега подскочила на камне и яркий свет залил все вокруг. Наверное, они заехали в самый центр города, потому что Таурият навис над Чедой. В последний раз она была так близко к нему в день маминой смерти. Её везут в обитель королей? Короли хотят поговорить с ней? Белый свет померк. В третий раз Чеда проснулась от того, что повозка остановилась. Мул стоял, помахивая хвостом, но проповедника не было. Справа возвышалась стена, заскрежетали высокие двери, и показались какие-то женщины, сначала пара, потом больше. Величественная старуха с печальными глазами и покрытым татуировками лицом склонилась осмотреть руку Чеды.